«Я не меж мама вымолвил бедэ он то есть у меня нет амежской веры и я не хочу быть амешем если бы гида он ударил ее то наверное не причинил бы больше муки хотя по правде говоря суса не казалось что он только что в самом деле ее ударил затыхаясь она не могла произнести ни слова искорчилась от боли в сердце целую вечность кажется сусан на страдая смотрела на сына тот стоял потупив взорку И вытянув по швам сильной руки со сжатыми в кулаки пальцами. Подобное выражение на лице сына ей приходилось видеть и прежде, когда тот временами побуждал себя сделать тот или иной выбор и знал, что это от его выбор встретит отпор со стороны матери. Вторая сохранять спокойствие, Сусана вцепилась в спинку стула так, что стало больно кончиком ее пальцев. Гиду он, не говори этого, ты же все еще гневаешься и же вижу. «Присядь и прислушайся голосу здравого смысла». «Нет, мама», — резким тоном ответил сын. «Я по горло сыт, сиденьем без дела и пустыми размышлениями. Все в округе только и делают, что болтают. Мы говорим и говорим и говорим. А чего-то добиться, все равно ничего не добиваемся. Что касается меня, то я с этой болтовней кончаю. Так жить я больше не могу». Руки у Сусанны мелко тряслись. Ее сын всегда непокорный и с детства задающий много вопросов и не желающий слушать ответы. Стоял перед ней с таким видом, будто и понятия не имел, что обдирает все листья с дерева ее сердца. И, конечно, он ничего не понимал, действительно, что дети могут знать о муках, которые они причиняют родителям. Пока у них не появятся собственные дети, им не постичь глубины материнской и отцовской любви. Но как же она его любит! Она любит его так, что потеря сына может стать для нее непереносимой. Из одного желания не перестанешь быть амишем, Гидеон. Есть люди, у которых это получается, мама. Некоторым ничего не остается, кроме как перестать быть амишем. Вполне возможно, что я один из них. Ты еще молод, сынок. Ты еще в трудном возрасте. Не торопись и обрати свои мысли к Господу. Румшпринга для того и дается юношам, чтобы они обрели веру. определили в жизни праведный путь мне 19 лет мама я уже мужчина хотя ты меня не считаешь истинная правда я действительно не знаю во что мне следует верить но я знаю во что мне не следует верить Я не верю что надо стоять в стороне когда кто-то избивает маленьких девочек устраивает поджоги домов и ворует Я не верю что надо отворачиваться и притворяться что ты ничего не видишь когда убивает твоих родных и У него был уверенный и чистый голос. И Сусанна поняла, что он немалое время размышлял над сказанным. Ее поразило, как сильно он походит в этом на своего отца. Амос тоже был мыслящим человеком и долго раздумывал над своими вопросами. Кроме того, он помалкивал до тех пор, пока не был готов во всеоружии выступить со словом или делом, зачастую поражая семью тем путем, на который его увлекли принятые им на этом пути решения. «Ты только послушай, мама, я никуда не исчезну, я не перестану быть твоим сыном. Но пора мне самому разобраться в том, кто я такой, во что я верю и как мне жить дальше. Мне надо жить по-своему. Должен признаться, что пока я не знаю, как именно. Вот почему я должен с этим разобраться». Я поставил вопросы, но ответов на них не получил. «Ни здесь, ни среди скромных людей. И не получу никогда». гиды он прошу тебя не делая этого куда ты денешься что это будешь делать первое время сниму у карла комнатушку над лавкой об этом мы с ним договорились Наскребу на скреббу наредную плату и тебе мама останется на содержание значит она была права гиды он думал об этом уже давно все у него было просчитано заранее конечно гида он тебе сначала надо поговорить с епископом хотя твои решение очень его расстроит ты обязан с ним поговорить Меня не могут прогнать из общины мама я никогда не был членом церкви епископ мне ничего не сделает исполнной решимости уверенно проговорил геdon он неужели сынок ты в самом деле хочешь навлечь на себя осуждение общины знаешь у тебя там есть друзья они только среди англишеров настоящие друзья останутся друзьями в этот миг усан она явственно ощутила что ее сын от нее уходит и что незримо нить и которая до сих пор связывала их мать и дитя, дюйм за дюймом ускользает из ее рук. «Но я была убеждена в том, что в скором времени ты дашь обед и станешь членом Амирской церкви. Мама, я никогда не давал тебе даже малейшего повода так думать. По крайней мере, в последнее время я знаю наверняка, что абсолютно к этому не готов. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь это сделать. Есть нечто, что я должен сделать прежде всего». До этого я не могу помышлять об обете. Между ними воцарила леденящая душу тишина. И тут ужасная догадка озарила Сусану: Ты хочешь отыскать этих ребят так ведь, тех, кто ранил Фани. Гидуон это плохо, это очень плохо. Не наше это дело мстить ты уж понимаешь, что это грех. Оставь мечение Господу, одному только Господу. Неужели ты взялся за Божье дело вместо него самого? Гидеон поднял голову и, пристально не моргая, посмотрел на мать. Он заговорил спокойно, с твердой убежденностью человека, разум которого сосредоточен на единственной цели. «Кто-то из них убил мужа Рахили. Или убит, мама? Кто знает, что они сотворили бы с Рахилью, если бы она от них не убежала? А теперь сама суди, что случилось с Фаней?» Глаза Гидеона снова вспыхнули адским пламенем. «Да, конечно, я буду их искать!» Мне все равно, сколько времени займет это дело, и все равно, что я с ними сделаю, когда найду. Они расплатятся за все, что натворили, расплатятся разом и за все. Я знаю, что ты против такого решения, мама, и думаю, что тебе меня не понять. Но я знаю, что надо делать, это мне совершенно ясно». Мать смотрела на сына. Его крепкое телосложение, его энергичное лицо, которое всегда светилось благородством и добротой в отношении матери и сестер, Теперь свидетельствовали о том, что он уже не мальчик, но мужчина, сгорающий от жажды творить правый суд, причем не для себя, а для своих любимых. Ей отчаянно хотелось его обнять и удержать, чтобы не дать ему уйти. Но она понимала, что сделать подобное значит навсегда лишиться сыну. Сусанна поднялась, приблизилась вплотную к сыну и устремила на него взор. «Я точно знаю, что не добьюсь своего, и ты уйдешь. И ты прав, тебя не прогонят из округа. ведь ты никогда не был членом церкви. Значит, ты всегда сможешь вернуться под родной кров. Всякий раз, когда ты этого захочешь, всякий раз, когда тебе это понадобится, ты сможешь найти здесь покой. Обещай мне, что ты не будешь слишком гордым или слишком упрямым, чтобы не вернуться домой». Гидеон долго смотрел на мать, затем наклонился над ней, чтобы коснуться ее щеки, и прошептал «Обещаю, мама». «Ты ведь не уйдешь, не попрощавшись с Ваней, правда?» «И с Рахилью!» Гидон покачал головой. «Я ухожу уже сейчас, мама, так надо. Но вскоре я вернусь и поговорю и с Рахилью, и с Фанни». На несколько минут он поднялся в свою комнату, затем спустился, неся старый потрепанный чемодан отца. Сусанна по-прежнему стояла посреди гостиной. Гидон остановился и посмотрел на мать, но она отвернулась. «Кончим на этом, Гидон!» – выдохнула она. «Я не прощаюсь. Проститься с тобой у меня нет сил». Он в нерешительности постоял еще несколько секунд, затем повернулся и вышел. Когда дверь черного входа захлопнулась, Сусане показалось, что захлопнулись двери ее сердца. Глава 31. Шашки и трудная тема. Не было и надежды на ослабление зимней стужи в конце января. Затвердевший снежный наст образовался еще в начале декабря, а ночная температура в округе Риверхавен – зачастую опускалась на несколько градусов ниже нуля по фареейту старики самодовольно повторяли что столь суровой зимы они не помнят давид себастьян не стал бы выражаться сто категорически ведь статистике по погоде у него не было под рукой но старики скорее всего были правы зима надоела а до весны еще так далеко так стряхивая себя снег рассуждал давид Он добрался до своего домика за пределами Риверхавена с намерением напроситься на ужин к своему пациенту, постояльцу Генту. Он частенько к нему заглядывал, когда ему не хотелось по разбитым дорогам возвращаться домой. Ужин капитана они по обыкновению делили пополам. Как ни удивительно, но приятельские отношения, которые с минувшего ноября установились между доктором Бриттом и капитаном речного судна, ирландцем по происхождению, перешли в дружбу и обещали продлиться сутки. должно быть на всю жизнь. Вопреки всем скверным обстоятельствам, они прекрасно ладили между собой. Давид полюбил Гэнта. С этим человеком ему было спокойно. И теперь он приехал к нему в гости, с нетерпением предвкушая беседу и сражение в шашке. Гэнт отвалил Давиду природную дверь, когда тот еще только стряхивал снег со своей одеждой и обуви. «Я слышал, как вы ворчали себе под нос насчет дурной погоды», с улыбкой заметил капитан. «Ничего странного, этого и следовало ожидать, ведь вы, бриты, никогда не были крепкими парнями». «Я бы выразился мягче, наши способности к выживанию так и не развились до того, чтобы наслаждаться арктическими холодами», – парировал Давид, направляясь вслед за Гентом в гостиную. Уже не первый раз Давид безмолвно восхищался ремонтом, которому его друг подверг массивное кресло-качалку». Но Гэнд с помощью молотка и другого нехитрого инструмента восстановил эту вещь, просто заменив полозья. Повесив пальто, Давид какое-то время потоптался, пытаясь согреться у камина, и только потом опустился в кресло-качалку. Оглядев комнату, он тотчас увидел, чем на протяжении нескольких последних дней занимался Гэнд. «Вы покрасили стол», – сказал он, показав на сколоченный из сосновых досок столик у дивана. Гэнд сел на охнувший пуфик напротив Давида, выставив перед собой травмированную ногу и кивнул. «Вот, решил повозиться с вашей мебелью. Я подумала, что вы не станете против этого возражать, иначе от безделия здесь можно сойти с ума. Возражать? С какой стати? Так уж у меня выходит, что нет времени заняться домашними делами ни здесь, ни дома. Так что чините, ремонтируйте, сколько вашей душе угодно. А у вас, наверное, талант к ремеслу». Люблю дерево. Мне нравится его обрабатывать, даже гладить. Люблю его запах. У вас эта любовь с тех пор, как вы работаете на верфи? Так и есть, скорее всего. Но еще мальчишкой я не упускал случая что-нибудь чинить. Или сколачивать. Чего только я не делал из дерева. Гэн помолк, но вскоре снова заговорил. И вот что я подумал. У вас здесь много требует ремонта. Если хотите, я могу этим заняться. В смысле? Да ведь ты сам видел нужду в починке кое-каких вещей. Но мало-помалу начал понимать, что Гэнс замечает здесь то, на что он сам никогда бы не обратил внимания. «Для начала заднее крыльцо вашего дома, его нужно укрепить. И крышу над крыльцом надо перестелить. Потом ступеньки, которые ведут в подпол. Их не мешало бы заменить, а то, как бы кто-нибудь, спускаясь туда, не переломал бы себе ноги. Ну и так далее. Если возьметесь за эту работу, я с вами расплачусь. Не надо». Это я лучше с вами расплачусь за полный пансион. Давид посмотрел на Гента. он смотрел на него так долго, что Гент едва не заерзал под его взглядом. Ладно что ли, спросил Гент. Я не перестаю вам удивляться, признался Давид. ума не приложу с какой стати? С одной стороны недостоверно известно, что образование трудно доступно для большинства ирландцев, а в отношении некоторых оно просто исключено, И все же мне ясно, что вы обладаете более чем достаточным образованием. С другой стороны, ваш очевидный талант к тому, что вы называете возиться с мебелью. И ваше основное занятие – водить пароход. Гэнд слегка пожал плечами, на что Давид добавил. И еще я заметил разбросанные по углам книжки, а не с моих полок. Это совсем не учебники. И кроме всего прочего, вас, как видно, не особо интересуют деньги. Хотя вот уже почти два месяца, как вы не в состоянии зарабатывать себе на жизнь. Давид помолчал. «Искую быть нелюбезным, но все же спрошу, кто вы, капитан Гэнд?» Его собеседник поднял бровь и усмехнулся. «Да просто прирожденный механик. Я самоучка, вечно ковыряюсь в машинах, что-то изобретаю, люблю реку, хотя всегда считал себя более или менее бывалым плотником. Что касается доходов, то мне, благодаря моему прежнему работодателю, принадлежит в Бруклине часть верфи». Давид с изумлением посмотрел на Еремию. Вам принадлежит часть верфи? Все еще усмехаясь, Гэнт отвесил Давиду легкий поклон. Разве я вам не говорил, что это весьма процветающее предприятие? Разумеется, когда я пошел навстречу пожелания Уилла Трейси, часть своих средств инвестировать в его бизнес, я и понятия не имел, насколько процветающим будущим станет это предприятие. По тем временам я больше походил на игрока. Это было до того, как Аса привел меня к Богу. И участие в бизнесе Тресси казалось нестойчивым делом. Вдруг, обеими руками хлопнув себя по коленям, Гэнт поднялся и произнес. «К тому же мне принадлежит еще один пароход, на котором из Цинциннатив и Кентукки в Южные Штаты и обратно доставляются отнюдь недешевые грузы. Так что деньги меня не слишком волнуют, да и много их мне не нужно. Родственников у меня нет, а на иждивение никого, и сам я неприхотлив». Ничто не могло бы более поразить Давида. «Ну хорошо», – сказал он, – «считайте, что я потрясен». «Отвечаю на ваш вопрос. Я буду только рад. Если вы попробуете разогнать свою скуку починкой мебели и ремонтом дома, только при одном условии». «Нет, при двух», – Гэн посмотрел на Давида. «Во-первых, вам нельзя раньше допустимого времени опираться на поврежденную ногу, пока вы сумели показать себя в лучшем свете». благодаря вашему лечению с дружеской улыбка заметил ганд. Да, в общем, это само собой разумеется, но в любом случае мое лечение пойдет на смарку, если вы будете нетерпеливы. Поарайтесь делать все, что сумеете. Но умерьте свое рвение, иначе на ноге откроется рано. И во-вторых, никаких лестниц, абсолютно никаких. Буете возиться только с тем, что можно починить стоя на полу. Давид передохнул. сколь я понимаю, это означает, что пока вы поживете у меня. Да, надеюсь, что с Аой все в порядке, но без него я отсюда не уеду. Как вы помните, несколько недель назад я послал телеграмму одному из начальников станции на нашем пути. Я просил его меня известить, как только что он что-нибудь узнает об Асе. Давид кивнул. Гянто не раз дополнял рассказы о подпольной дороге, своими новыми подробностями и своем участи в этом деле. но это дело, П пусть даже излишне рискованное казалось давиду неплохо организованным. Его участники шли на значительный риск, в том числе на долгие годы оказаться заточенными в тюрьму или платить неимоверные штрафы. Давид был в восторге от того, чем занимаются подобные Ггенту людиди, Не несмотряя на то, сколько им, как он предполагал, предстояло проиграть битв. До сих пор от Аса ни слуху ни духу, но я надеюсь, что с ним все в порядке. То есть что у него изменились планы и ему пришлось переправлять своих пассажиров на север дальше, чем мы договорились. У меня нет возможности узнать когда Аа появится в этих краях. илили по крайней мере, когда он известит меня о своих планах, стало быть, пока я буду возиться с ремонтом по дому, так скорота и время. Договорились, только скажите, что вам понадобится из материалов, я с удовольствием схожу в лавку и укуплю все, что вам нужно. Давид на мгновение задумался. «Да вы и в самом деле немножко игрок, когда меня нисколько не удивляет минутой ранее сообщенный вами факт». Поужинав, друзья сели играть в шашки. Игра достигла срединной, наиболее ответственной части. «Так вот, Сусанна говорит, чтобы вы к ним заглядывали», – заметил Давид. Гэнд кивнул. «Теперь Фанне кажется намного лучше, хотя, доложу вам, она скучает по старшему брату. Вы что-нибудь слышали о Гедеоне?» «Ничего». «Хотя один из моих пациентов, кстати, он его хозяин, утверждает, что с парнем все в порядке, работает не покладая рук». Давид дождался очередного хода Гента. Ход оказался удачным. «В остальном вы такой же безжалостный. Вам, по всей видимости, очень нравится меня унижать». Тугим напряжением лицевых мускулов Гент самодовольно улыбнулся. «Но скажите, когда еще ирландец сможет получить возможность унизить Брита?» Давид скорчил невольную мину. на прошлой неделе помнится когда я выиграл у вас три игры подряд вы пели по-другому голландцы ценят достойного противника важно ответил Гент Некоторое время они сидели молча не сводя глаз с игральной доски первымервым молчание нарушил давид сдается мне вы зачистили к сусани и Фани Гент пожал плечами надо думать так и есть на самом деле Сами-то вы понимаете как это необычно. «Если бы амирская община не связывала спасение Фани с вашим именем, то на Сусану давно ополчились бы за то, как она общается с вами». «Я об этом догадывался с самого начала», — сказал Гэнд. «Если вдруг окажется, что у Канаги из-за меня неприятности, я буду держаться от них на приличном расстоянии. Хотя на самом деле мне нравится у них бывать. Миссис Канаги прекрасная женщина». «Так и есть. С этим никто не спорит. И Рахиль тоже». Давид сделал ход. «Вы с Рахилю часто видитесь?» На лице Гэнта тотчас появилось отсутствующее выражение, как всегда при упоминании в разговоре Рахиле. Давид моментально сообразил, маска безразличия была у Гэнта привешенным средством защиты от душевных травм. Когда Гэнт замолчал, притворяясь, будто думая над очередным ходом, Давид переспросил, «Вам хотелось бы видеться с ней чаще, не так ли?» Бело посматривая из-под тяжелых век, Гэнт совершенно бесстрастно ответил Давиду, Время от времени я встречаюсь с Рохилью, когда она бывает у своей матери. Он недолго помолчал. О обе ужасно переживает уход Гидоона из дома. Отказ одного из детей стать членом амерской общины для семьи родносилен его смерти. Я кое-что слышал о том, что Аамиши изгоняет из своей церккой неверных. Неужели это может произойти с Ггедеоном? Гиидеон не принимал водного крещения и не был членом амирской церкви. Ему никто не запретит встречаться с родственниками и друзьями. Хотя кто-то из них, по всей видимости, сам не захочет с ним встречаться. Гэнд покачал головой. Чего они добиваются, изгоняя из общины своих братьев? По мне, так это наказание способно еще больше отдалить изгнанного. Но, насколько мне известно, изгнание не имеет никакого отношения к наказанию. Это мера исправительного свойства. На деле цель изгнания – вернуть изгнанного в церковь. переживать амежское изганиение ужасно трудно и самому изгнанному и его родственникам. Разве такое бывает, неужели кто-то из изгнанных возвращается в церковь? На самом деле подобное иногда бывает. З значитчит геддонона не станут изгонять из общины, А вот миссис канаги, то есть Ссану и Рахиль могут, но ну, конечно могут, ведь каждая из них принесла пожизненный обед богу, обеих могут подвергнуть изгнанию, если община признает достаточно серьезным их преступление. Давид заметил, что после этих слов Гэнт на пару минут просто отключился. Партия в шашке, это было совершенно ясно, потеряла для него всякую прелесть. К сожалению, Давид, удивляясь и не веря сам себе, стал перебирать в голове разные предположения относительно того, почему тема изгнания оказалась столь важной для его друга. «Вы...» «Высоко цените Рахиль, ведь правда?» – сказал он с хорошо разыгранным безразличием. Гэнд поднял голову, и на этот раз при упоминании имени Рахили выражение глубокого уныния не покинуло его лица и не скрылось за маской отсутствующего взгляда. «Я дурак, и я это знаю!» – начало было он жалобно и с совершенно несчастным видом. Давид откинулся на спинку кресла. «Если хотите, мы можем поговорить об этом». «Я не вижу в этом никакого смысла», – пробормотал Гэнт. «Я не думаю, что вы меня поймете». «Вот уж нет. Я все понимаю лучше, чем вы думаете». «Ага, матушка Рахили, вот оно что. Ну, разумеется, я так и подумал», – прошептал Гэнт. «А еще говорите про себя, я дурак», – откликнулся Давид. Гэнт вдруг вздохнул, будто всхлипнул. «Она сама-то это понимает? Что я привязался к ней, как последний глупец». спросил Давид и продолжил. «Надеюсь, не понимает. Хотя, будучи с ней, я всякий раз становлюсь пустоголовым шкалером. Боюсь, у нее на этот счет есть некоторые подозрения». Он сделал паузу и спросил Гэнта. «А как насчет Рахили?» Гэнт коротко и сухо рассмеялся, хотя в голосе его не прозвучало ничего веселого. «А вот Рахиль все понимает. И...» «Честное слово, я думаю, что Рахиль переживает то же самое». несомненно одно, она считает все это совершенно безнадежным делом, может быть, чем-то даже греховным, поскольку я, а у Слендер, заметил Гент, бросив на Давида проницательный взгляд. А что касается у вас, то я не вижу причин, почему бы не наладить отношения между вами и Исусанной. Амежский народ кажется, держит вас за своего, словно вы ни капельки от них не отличаетесь. Ясно, что в округе Эриверхауун вас все любят и уважают, почему бы им мне принять в вас свою общину? Давиду пришлось энергично затрясти головой. «Они принимают меня как врача, даже друга. Но если мне придется признаться в нежных чувствах к Сусане, я тут сейчас стану для них таким же ауслендером, как и вы. Никто из мужчин, кроме мужчин-амишей, не может свататься ни к одной из женщин их общины». Недолго думая, Гэнд заметил. «Но вы, в общем, ничем от амишей не отличаетесь, правда?» «Погодите-ка, а что вы имеете в виду?» Вам, док, надо отпустить бороду и надеть широкополую шляпу. И тогда из вас получится вылитый амиш. Вот было бы смешно. Вы не поняли, док. Дело в том, что я вижу в вас почти все, что нахожу в этих людях. Вы человек тихий, смирный и скромный. Если не ошибаюсь, вы страстно желаете мира. Живете просто. Ваши помыслы, по всей видимости, не от мира сего. Еще я заметил, что самое радостное для вас помогать ближним. «По-моему, это определенно делает вас реальным кандидатом в Амиши». Давид, пытаясь улыбнуться, пошевелил губами, но улыбка у него не получилась. «Помимо всего прочего, послушать вас, выходит, я ужасно зануда?» «Вы же знаете, что нет», – заметил Гэнд, выдержав пристальный взгляд Дока. «Вы, по крайней мере, хотя бы задумывались над возможностью перехода в Амишскую церковь?» «Еще бы!» «Конечно, я об этом задумывался. Ну что у меня за вера, если я сменю церковь? начну вести совершенно иной образ жизни, и все ради того, чтобы жениться на любимой». «А если Гэнд все же прав, неужели строй амерской жизни так же отличается от того образа жизни, который я сейчас веду?» – лихорадочно думал Давид. «А знаете что, дружище, по-моему, наш разговор может завести нас в такие дебри, из которых нам не выбраться», – чуть небрежным тоном сказал доктор. «Давайте, ходите уж, ваш ход». Гэнд, понимающий, улыбнулся. «Знаете, док, что самое смешное здесь то, что очередь ходить ваша, а не моя». Глава 32. Утренний сюрприз. Ночью Давид спал в общей сложности не больше часа. Ему не спалось еще и потому, что в его голове теснялись обрывки того разговора, который они накануне вели с Гентом. Но гораздо важнее было то, что Давид лежал с открытыми глазами и пытался совладать с роем вопросов, решение которых он искал в течение многих недель и даже месяцев. Главное место в его мыслях занимал один и тот же вопрос: как прожить оставшуюся жизнь с разумной степенью здравомыслия и удовлетворенности этой самой жизнью? Если жить ему предстоит без Ссанны. Если его любовь к ней останется безответной, то он может считать себя исухшей пустой оболлочкой человека. Давид любил медицину, был лекарем от Бога, и еще с детства чувствовал призвание к искусству врачевания. После смерти Лидии забота о пациентах и воспитание сына не раз выступали его единственным побуждением жить дальше, пусть и с трудным проживанием каждого нового дня. А после того, как Аарон подрос и уехал учиться в университете, а потом женился, Давиду доставало врачебного долга перед пациентами, любви к медицине и вере в Бога, чтобы в конце концов не свести счеты с жизнью. Однако с появлением жизни Давида Сусанны с ним произошла незаметная метаморфоза. Не то, чтобы он перестал интересоваться медициной и любить своих пациентов. Не то, чтобы его вера стала менее сильной, но, скорее всего, в недрах его сердца Сусанна открыла нечто, о чем он прежде не подозревал. Мало-помалу его душа, в которой пряталось одиночество, стала оживать в своем стремлении к преисполненности. Отныне перед ним... все более смутно стало вырисовываться будущее, в котором прежде он воображал себя стареющим вдовцом, который бесцельно один-одинешенек, без живого тепла подлинной жизни и душевного уюта, куда-то бредет, а в реальности лишь топчется на месте. Давид отдавал себе отчет в том, что такой жизни ему будет мало, и вести такую жизнь ему не стоит. В конце концов он выдохся и понял, что без Сусанны не может жить. Уже под утро он, вид сделал последнюю попытку уснуть, но вы безуспешную. тогда отбросив одеяло и встав, он тяжело опустился на колени и с огромным чувством раскрыл богу душу. он никогда бы не подумал что способен на такое. Господи как не опротивила жизнь, опроила до крайности такая вот прискорбная картина Я теряю силы и как простой человек взываю к твоему состраданию желанная и милая мне женщина не может быть моей. и поэтому я дошел до края. Я понимаю, что должен на что-то решиться и что-то предпринять. Если мне надо всю оставшуюся жизнь идти этим путем, если тебе угоден этот путь, то пошли мне сил, чтобы мне их хватило вынести все тяготы на этом пути. Если же нет, то открой, Господи, как мне заменить его новым?» Давид молился до тех пор, пока в окне не забрежил белесый рассвет. К тому времени, когда он поднялся с колен и начал натягивать брюки, Перед ним уже замаячила путеводная нить новой жизни, о которой он умолял Бога и указала путь его истомленному сердцу. По утрам Сусана каннаги выпекала хлеб, стирала и прибирала в доме, а иногда, когда выпадал случай, занималась мелкой разовой работой, такой, например, как чистка выдвижных ящиков буфета. Работа в доме найдется всегда, так что распоряд огня соблюдался с Ссанной с той же строгостью и дотошностью, с которой содержались у нее в домашней кладовке соленья, приправы и другие съестные припасы. Так хорошо она день за днем налаживала свой быт. Однако сегодня с утра она сидела за кухонным столом и, перебирая в голове предстоящие хлопоты, ничего не делала. Начиная с того рождественского дня, когда Фанни подверглась нападению, распорядок дня Сусанны, кажется, затрещал по швам. Она бралась то за одно дело, и вскоре не закончив его, хваталась за другое. Иногда она даже забывала, какой нынче день недели, а когда вспоминала, то находила, что во вторник занимается делами среды, а хлопоты вторника и четверга переносит на среду. Что же творилось у нее на сердце? Сусане хотелось бы связать свою растерянность с необходимостью ухода за Фанни и тревогой о ее здоровье, Не говоря уже о страхе перед тем, что может случиться в будущем с кем-нибудь из членов общины или семьи. Но она знала, что все гораздо сложнее. Тревожила Сусану и Рахиль, которая с тех самых пор тоже изменилась. Как-то стала отчужденной. Надо ли удивляться тому, что случай с Фаней, по всей видимости, напомнил старшей дочери наихудшее ее в прошлой жизни. Да и как, честно говоря, это могло не взволновать. Но было нечто, что влияло на Рахиль, и Сусанна боялась, что она понимает, в чем тут дело. Капитан Гэнд, Сусанна примечала его взгляды, которыми они обменивались, и несколько раз, когда Рахиль находилась у матери, Гэнд заходил к ней в гости. Здесь его, разумеется, принимали, ведь он столько времени провел рядом с ними, причем особенно сердечно его начали принимать после того, как он спас Фанни жизнь.